Глава 14 Из-за этого разговора я не спал всю ночь и на следующее утро был вялым и сонным. Я все время думал о том, какие неприятности она могла мне причинить. В то же время я, как ни странно, беспокоился за судьбу Харшоу. Ведь достаточно одного сильного волнения, и с ним будет покончено. «Интересно, как бы он отреагировал, если бы увидел нас на дне врага, сплетенных вместе?» «Я чувствовал к себе такое отвращение, что даже не пошел повидаться с Глорией. К тому же мы все были заняты в этот день». Около полудня зазвонил телефон. Я снял трубку. «Мистер Мэддокс? Он самый?» «Говорит Харшоу, миссис Харшоу. Меня попросил позвонить Джордж». «Он недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы появиться в конторе. Вы, вероятно, уже слышали о его...» «Да, и поверьте, очень огорчен. Как он себя чувствует?» «Сейчас немного лучше, потому-то он и попросил позвонить вам. Хотел, чтобы вы пришли к нему сегодня вечером поговорить о делах, скажем, часов семь». «Хорошо». «И кроме того, передайте, пожалуйста, этой девчонке из конторы проката...» «Э, как ее там?» «Да, мисс Гарнет. «Вот шлюха, не могла удержаться, чтобы не съязвить», — подумал я. «Итак, передайте мисс Гарнет, что Джордж хочет видеть и ее». «Хорошо, я передам ей это». Повесив трубку, я прошел в контору проката. Глория в это время оформляла документы какому-то негру. Увидев меня, она улыбнулась. Негр поблагодарил ее и, взяв бумаги, вышел. «Здравствуй», — сказала она. «Здравствуй, какая ты сегодня красивая». «Спасибо за комплимент, Гарри». Она какое-то мгновение помолчала, а потом добавила. «Как неприятно, что мистер Харшоу заболел». «Да, я только что разговаривал с миссис Харшоу». Она сказала, что ему немного лучше, и он хочет нас видеть. «Если ты не возражаешь, я заеду за тобой около семи». «Хорошо, Гарри, но я думаю, что сейчас ему лучше всего не думать о делах. Зачем он, собственно, приглашает нас?» «Наверное, хочет, чтобы мы держали его в курсе всех дел. А может, наоборот, хочет избавиться от своего автопарка и уйти на покой. Откуда мне знать?» Я перехватил ее испуганный взгляд и удивился. Если она и потеряет место у Харшоу, она ведь легко может найти несколько других. Я заехал за ней домой, когда начинала смеркаться. Она еще не была готова, и мне пришлось посидеть немного и поговорить с Робинсонами. А когда она появилась, у меня перехватило дыхание. В светлой юбке и темной блузке с длинными рукавами Она выглядела великолепно. За станцией обслуживания улица сразу стала безлюдной. Подъехав к дубовой аллее, я остановил машину и поцеловал Глорию. Она не возражала, лишь с улыбкой сказала после поцелуя. «Я могу тебя испачкать губной помадой, а ведь мы едем на деловое свидание». «К черту все эти деловые свидания!» «Ты слишком хороша, чтобы я мог думать еще о каких-то свиданиях». «И тем не менее, нам надо повидаться с мистером Харшоу», — ответила Глория. «Хотя у меня нет особого желания ехать туда». «Поедем, но постараемся отделаться по возможности скорее». Мистера Харшоу мы застали в гостиной. Он сидел в большом кресле, одетый в халат. За те несколько дней, что мы не виделись, Он заметно постарел и похудел. Лишь взгляд остался такой же, холодный и твердый. Болезнь сердца, видимо, не вызвала в нем страха. В гостиную нас проводила Долорес. Харшоу представил нас друг другу. «Ты знакома с мисс Гарнетт, не так ли? И с мистером Мэддоксом тоже?» Меня удивил его голос. Он потерял свою уверенность и был каким-то старческим и дребежащим. «Да, конечно. Прошу садиться». Потом она извинилась и исчезла на кухне, чтобы приготовить коктейли. Харшоу спросил. «Как идут дела?» «Довольно хорошо», — ответил я. И рассказал ему обо всех сделках, которые мы совершили в его отсутствии. «Вы думаете, объявление сыграло свою роль?» «Разумеется. Я уже приготовил еще одно». «Ну, хорошо!» — буркнул он. «Сейчас я вам объясню, почему пригласил вас сюда. Только вначале расскажите мне, что это за история с шерифом. Да задержали меня в связи с ограблением банка и только на том основании, что я недавно живу в этом городке и что кассир утверждал, будто преступник был высокого роста. Вам еще повезло, что доля вас заметила». «Я хорошо знаю этих фликов. Они за два дня нашли бы доказательства вашей виновности». «Ну ладно, не будем больше об этом». В этот момент вернулась Долорес. «Эти проклятые ванночки для льда опять примерзли, Джордж», — сказала она. «Может быть, мистер Мэдекс поможет мне?» «С удовольствием», — ответил я, вставая. «Прошу меня извинить». «Какая ведьма! Ванночки, конечно же, оказались не «Когда я вынимал их из холодильника, она лишь с удивлением наблюдала за этой процедурой. Странно, — наконец произнесла она, — а я никак не могла их вынуть. «Это все? Прошу вас, положите лед в бокалы!» И я сделал то, что она попросила, а Долорес наполнила их коктейлями. В тот же момент она схватила меня за борт куртки и притянула к своей груди». Ты слишком смело ведешь себя. У меня все рассчитано, так что имей это в виду. Можешь угрожать, но только не мне. Я оттолкнул ее руку. «Значит, ты без ума от этой девчонки?» Тихо спросила она. Потом понюхла воздух около меня. «Скажи ей, чтобы она не подходила к тебе близко, а тебя пахнет ее духами». «Опять ты начинаешь» взорвался я. «Иди лучше отнеси бокалы». Мы вернулись в гостиную и сели. Я заметил, что у Глории блестят глаза. «Я уже успел кое-что сказать, мисс Гарнет Мэдекс, начал мистер Харшоу. «Я хочу сделать вас ответственным за весь мой автопарк. Это позволит вам зарабатывать до шести тысяч в год. Ну как, вас это устраивает». «Устраивает ли это меня? Конечно, об этом я и мечтать не мог, ведь мы с ним довольно часто цапались. Меня это, конечно, устраивает, но почему вы остановили свой выбор на мне, а не на Гулике?» Он приподнял руку, давая мне понять, чтобы я остановился. «Гулик не способен на это. В нем мало жизни, динамичности. У вас же энергии даже больше, чем нужным. И вы слишком колючий, чтобы быть мошенником. Поэтому я и остановил свой выбор на вас. «Браво!» — сказал я себе. «Не такой уж я неловкий. Выкрал в банке тринадцать тысяч, сплю с его женой, а он даже не считает меня мошенником». Все детали были быстро оговорены. Перед уходом Долорес проводила Глорию в ванную комнату. Хорошо посмотрел им вслед. И в первый раз я увидел его нежный взгляд. На кого же из них он смотрит с такой нежностью? «Миленькая девушка», — наконец сказал он, и я понял, что он говорит о Глории. «Нежная такая и хрупкая. С ней нужно обращаться как с цветком, иначе ее можно искалечить». Когда мы уже сидели в машине, Глория воскликнула. «Как я рада за тебя, Гарри!» Просто замечательно все получилось. Я поехал по Майн-стрит в южном направлении. Не думая ни о чем, я вскоре свернул на дорогу, ведущую к заброшенным фермам. Мы оба молчали. Когда мы подъехали к реке, стало совсем темно. Я остановился у моста и, выйдя из машины, распахнул перед Глорией дверцу. Мы долго стояли там у моста, обнявшись И я целовал ее лицо, губы, глаза. Целовал со страстью, словно боялся, что вскоре потеряю ее навсегда. Наконец-то она шевельнулась и выскользнула из моих объятий. «Мы ведем себя так, будто сошли с ума, Гарри», — сказала она. «Ведь это очень нехорошо, хотя мне очень нравится, когда ты вот так целуешь меня». «Я очень люблю тебя». Мы снова замолчали. Потом она спросила, «О чем ты сейчас думаешь?» «О том, что, уходя от Харшоу, я знал, что сделаю тебе предложение. Кроме того, я вспомнил о его словах». «О каких?» «Он сказал, что выбросит меня за дверь, если я не буду обращаться с тобой должным образом». Он считает тебя самой замечательной девушкой из всех, которых он знал. «Ой, только не надо об этом, Гарри!» Испуганно прошептала она, и вдруг расплакалась. Плакала она довольно долго, а когда успокоилась, я взял ее за руку и отвел к машине. Закурив сигарету, я дал ей несколько раз затянуться, а потом сказал. «У нас впереди целая ночь». «Может быть, ты все-таки расскажешь мне, что тебя мучает?» «Хорошо, Гарри, расскажу», — как-то тускло и безжизненно прошептала она. «Расскажу и тебе, и ему тоже. Дело в том, что я виновата перед мистером Харшоу. Я... я обокрала его, украла у него почти две тысячи долларов». «Великолепно». Мистеру Харшоу следовало бы написать трактат о своем доверии к людям. Его жена — настоящая шлюха, я вор, а теперь вот доходит очередь и до Глории. Не волнуйся, дорогая, и объясни мне, как это получилось. Ты, наверное, не поймешь, почему я это сделала. Но я все время пыталась положить эти деньги обратно в кассу, а мне это не удавалось из-за... Ну, во-первых, это не так-то легко сделать в связи с документацией. А во-вторых, я никак не могу собрать нужную сумму. А сделала я это из-за одной девушки, которая приехала в наш город в прошлом году. Звали ее Ирен Дези. Ее пригласили в школу преподавать математику и руководить женской секцией баскетбола. Она приехала сюда в конце августа, а занятия начинались в сентябре. Вскоре мы встретились на теннисном корте. Она здорово играла в теннис, быстро меня обыгрывала. Я познакомила ее с некоторыми молодыми людьми, но они, казалось, ее не интересовали. Глория замолчала, а потом добавила. «Это длинная история, Гарри, но я должна рассказать тебе все, ведь я не знала, что...» «Конечно же, она не знала». Вернее, не подозревала, что все это может так закончиться. И я вспомнил сцену между ней и Сутоном на старой заброшенной ферме, когда я прятался в старом сарае.